Четвертое. Цицероновская популярная философия. И цицероновский вид философствования, представляющий собой очень распространенную манеру, был также возобновлен. Это общедоступное философствование – не обладающая какой бы то ни было спекулятивной ценностью, но имеющая то важное значение в отношении общей культуры, что человек в ней черпает больше из себя, как из некоего целого, из своего внутреннего и внешнего опыта и вообще говоря, руководится в своем высказывании своим собственным умом. Рассудительный человек говорит «Вассен д о слебен гелерт», «Вассен да слебен гехолфен» — то, чему его научила жизнь, что ему помогало пройти путь жизни. Теперь находят достойным внимания чувства человека и так далее — противоположность г о с п о д с т в о в в ш е м у ранее принципу отречения от своей личности. В рассматриваемую нами эпоху были написаны многие подобные сочинения. Часть этих произведений излагала свои мысли самостоятельно, не заботясь о том, что писали другие, а часть носила полемический характер против схоластиков». Хотя большинство философских произведений этого рода, например, многие произведения Эразма, теперь забыты и обладают... незначительной внутренней ценностью, их все же принято читать после писаний схоластиков, представляющих собой бесплодное и беспочвенное кружение в абстракциях. Оно беспочвенно, ибо не имеет своей почвой самосознания». п е т р а р к а также писал, как мыслящий человек, руководясь своим собственным умом и сердцем. Этот цицернианский покрой, взятый с указанной стороны, входит ингредиентом также и в церковную реформу, произведенную протестантизмом. Принцип последнего именно и состоит в том, чтобы обратить снова человека к самому себе, устранить все ему чуждое, главным образом в области языка. Одной из величайших революций, совершенных когда-либо в истории, Является перевод книги «Веры немецких христиан» на их родной язык. Италия также получила великие поэтические произведения, так как их стали писать на родном языке. Так, например, это делали Данте, Бокаччо, п е т р а р к а Политические же свои произведения п е т р а р к а писал на латинском языке. Лишь то, что выражено на родном языке, является истинным моим достоянием. Лютер и Меланхтон совершенно отвергли схоластику и решали все вопросы, руководясь Библией, верой, человеческим сердцем. Меланхтон дает холодную популярную философию, в которой человек хочет руководиться своим собственным разумением. Эта философия, следовательно, являет величайший контраст с мертвенной бесплодной схоластикой. В самых различных направлениях и формах стали тогда нападать на схоластическую манеру, но как систематические произведения этого рода, так и полемические больше входят в область истории религии, чем в историю философии.